Голова 24 Очередной побег. Оставалось совсем немного времени, поэтому подробно о вызовемости Хлис или Китсуне я, конечно, расспросить не успел. Да только категоричная фразы Энн уже говорила много Что ж, придерживаемся плана. Девушка-лисица, судя по всему, чем-то ограничена, а иначе нас не пришлось долго держать. Даже встреченный ранее парень-агент тоже как-то связанный с этой темной. И тот мог банально нас прикончить до попадания под стражу. Или они боялись, что люканый вампир, находящийся в нижних зонах, в большинстве успеет перехватить амулет. Или была еще какая-то причина. Кейт использовала невидимость и ушла в дальний конец коридора, перед этим коснувшись решетки моей камеры. И тем временем сделала вид, будто томиться в темнице сырой, что, полагаю, в нашей ситуации было совсем не обязательно. Громкий цокот каблучков приближался, явственно слышимый даже через повторяющееся сообщение тревоги. Затем послышалось недовольное, но неразборчивое ворчание. и вскоре показалась самотемная. Я понадеялся, что девчата мой удивленный вздох не услышат, поскольку по красоте незнакомка не уступала будто бы искусственно созданным, идеальным некам. Притягательная лечика с небольшим звертым носиком и чуть припухшими губками, замерзшими в хитрой полуусмешке и полуулыбке. Если бы не знал, и сам мог предположить, что девушка чем-то напоминает лисицу. Необычные, но приятные миндалевидные глаза с густыми ресницами и красноватой радужкой. Верхняя часть обтягивающей, видимо, гражданской формы СБП, подчеркивала женственные изгибы тела лисицы, тогда как длинная юбка скрывала подвязанный хвост. Нечто вроде высокой фуражки на голове, выполненной тому же типу, что и шапочка Н, скрывало высокие ушки и приминало густые длинные волосы, достающие девушки до пояса. От них будто бы шло серебристое свечение, либо мне так казалось из-за сияния силуэта. Настав из плечевой кубуры энергетический пистолет, девушка не стала направлять его в мою сторону — Открыла решетку, после чего кивком оказала в сторону той части коридора, откуда сама только что пришла. «Тебя переводит Быстро на выход!» Усмехнувшись, заявила темным холодным голосом. Помня слова Энна о том, что он включил блокиратор служебного оружия, расположенный здесь для предотвращения использования его заключенного в случае побега, я оставался спокойным и просто подошел к двери. Я опасаясь опасаюсь, лисица сделала пару шагов назад, но я молча вышел и встал сбоку от камеры, «А теперь бежи мне!» Шепнула Кейт, и двери решетка моей камеры неожиданно взорвалась. Вылетев и перебив кицу на к стене, неко довольно улыбаясь, погладила ничавшие туснить рунные символы на своей коже и нацепила перчатку обратно, после чего подбежала кажущаяся невредимая лисица и отобрала пистолет. анти временем тоже оказался рядом. Быстро проскочив через промежуточные двери, в том числе и силовую панель, я заметил, что силот лисицы пошевелился. «Тут почти все изолировано, так что взрыв вряд ли кто-то слышал торопливо меня!» Тороп Система наблюдения не показывает ничего подозрительного, так что если поторопимся, сможем уйти довольно быстро, ня. Только вот Сёмная могла применить возможность своего прикрытия и запросить поддержку. Но девчонки уверили, что в ближайшее время это ей не удастся. Что ж, быстрая пробежка до лестницы, стометровка по этажу, во время которой я применил на лисицу печать через потолок, чтобы затормозить немного и заодно проверить работоспособность. Выход к местным складским помещениям после минуты другой блужданий. Энн, похоже, уже даже знала, где здесь что лежит, поскольку тут же вскрыл один из металлических контейнеров и швырнула мне форму с СБП. После чего начала раздеваться, достав из другого контейнера такую же форму, только своего размера. Облегающая ткань с броненакладками оказалась весьма приятной на ощупь. Да и надевалась просто. Но времени на наряды все-таки было потрачено изрядно. Хорошая новость состояла в том, что это позволило бы нам чуть меньше выделяться, когда выберемся. Плохая была в том, что Кицуны точно знала, где мы. Несмотря на все наши хищрения и попытки ее запутать, лисица вышла на нужный этаж и направлялась прямиком к нам. Вряд ли во время побега мы поступили так уж очевидно. Пока мы планировали скрыться по обходному пути, Кейт начала действовать. Рассчитывая на невидимость, вместо переодеваний, неко побежала вперед и установила несколько рун в разных местах коридора как раз к тому моменту, когда темное повелось неподалеку. Раздался хлопок, будто бы лед упал в горячую воду и треснул. После чего Кейт взвизгнула и вскоре вернулась к нам, тяжело душа. Девушка стащила маску непрерывно держать живот, после чего мы, переглянувшись в стену, заставили кошечку брать руку. Ткань месте ранения плавилась в виде ровного круга сантиметров в десять диаметром, причем лоскутки даже приварились к коже. «Да ладно вам, не, не в порядке, честно!» Вымучен, улыбнувшись, заявила вспотевшая девушка, и я тут же наложил на нее лечение. Но такая рана вряд ли заживет вот так запросто. «Я ее приморозил ненадолго, не...» Пояснила Кейт, облегченно выдохнув и посмотрев на меня благодарностью после применения способности. На точно. Тёмно притормозили. Получив оттен подтверждение, что впереди чисто, я подхватила ухнувшую Кейт на руки и почти бегом отправился вперёд. Очередная лестница — отличный выбор, поскольку ими тут пользуются только в экстренных случаях. И вот мы уже добрались до первого этажа. Уровень симпатии кей увеличивается. Будет ли работать невидимость, повреждённая костюмом?» уточнил я. И Кейт, похоже, невероятно радостная от того, что я ее несу ее на руках, шевельнула ушками, встрепенувшись. «С ошибками! Желательно меня прикрыть, не!» пояснила девушка, и я сторонно поставил ее на пол. В отличие от верхних этажей, здесь было довольно людно, но, похоже, все были заняты своими делами. Ловив обрывки фраз от обычных посетителей, которые здесь тоже почему-то находились, я понял, что о беспорядках в нижней зоне информация просочилась в новости. Причем, судя по хитроумному смешку и довольному няку, не без помощи Энн. Поэтому в отделении СПБ приперлись как те, кто просто боялся за свою душонку опасаясь, что террористы подорвут колонны и платформа рухнет, так и те, у кого внизу остались родственники или близкие, и они за них беспокоились. Надо же, похоже, тут сложно кого-то перетащить за собой. «Офицер, ну хоть вы ответьте, что происходит!» Обратилась ко мне дамочка визгливым голосом и ткнул диктофоном в мою маску. «Репортер?» Впрочем, неважно, не ощущал, как мою спину буравит, взгляд нагнавший нас темной. Без комментариев, буркнул я, и следом за этим Энн прошептала. Технологии слабы? Ня. Свет моментально потух, раздались вопли, а Кейт закричала. Ааа, убивают! Террористы здесь! Бежим на улицу! Подхваченные толпой мы практически выплыли, а не вышли из здания. Заодно покрикивая что-то вроде соблюдать спокойствие. Скинутый энергетический пистолет добавил веса нашему виду. И вскоре мы сэн и полупрозрачный Кейт укрылись за углом. Тогда как лисица осталась внутри, не решившись действовать в таком скоплении людей. «После перезагрузки протоколы сменились, так что в ближайшее время больше не поиграемся с агентством НЯ!» С ноткой грусти в голосе сказала Энн. «Хм, ты молодец, НЯ! Прости, что недооценивала!» Хмыкнув, сказала Кейт, и Энни с Энн пошарили друг другу руки. «Утешественница Энн Кейн, отношения, повышение дороги 3, уверенность!» «Что дальше? Раз мы больше не сможем помешать СПБ...» «Есть вероятность, что нас скоро объявят в розыск, поэтому нужно поспешить достать что-либо полезное. В первую очередь, мультиинструмент. Правда, искать нас будет не так уж легко, раз мисс Кейт вообще словно призраки из другого мира, а не была на платформе никогда. Это, конечно, не мешает дать наши приметы. Так что нужно сменить имидж и спрятать, либо вовсе избавиться от униформы СПБ, поскольку на улице мы как раз-таки будем привлекать внимание в ней». «Ты как, держишься?» — спросил я у наложив лечение еще раз. И она торопливо кивнула, скрыв гримасу боли за улыбкой. «На хреново!» Быстрым шагом мы отошли от злополучного здания подальше. Я заодно осмотрелся. Конечно, по сравнению с нижними зонами, на платформе все было шикарно. Новенькие высочайные дома, сверкающие прозрачными окнами. Настолько здоровенные, что будто бы подпирали небо. Рекламные плакаты и вывески размерами с половины огромных домов. Рекламные тумбы, рекламные дроны. Разнообразные магазинчики, кафешки... Зеленые зоны с ухоженными кустиками посреди равненького покрытия, заменяющие приевшийся асфальт. Чистые улицы, по краям которых почти незримо передвигались дроны-уборщики, носящиеся над головой по невидимым дорогам летающей машины. И, конечно, сам вид ярко светящегося солнца и синего ясного неба не мог не радовать после постоянного полумрака. Добравшись до ближайшего укромного переулка, Энн вырубила камеры, после чего осмотрелась и полезла в рюкзак, одолженная на складе, в которой сложила наши вещи — Сняв униформу, Энн, к своему удивлению, стала надевать мои вещи вместо своих. Но я быстро оценил, что белая пальтишка медика здесь, на платформе, будет явно не к месту. И не мог не улыбнуться под маской с кошечки. «Ждите, я быстро... Пахнет костенько ня!» <связывая> <связывая> Хищикнов сказал девице, вызвав недовольный Няку, опирающийся на меня Кейт. Медок у девицы получился, конечно, тот ещё. Но, похоже, Энн просто понравилось ходить в моей одежде. В пределах действия поиска никого не было. Так что я немного расслабился и решил узнать, Кит, что-нибудь по поводу Китсуны. Роскошечке вроде бы стало чуть лучше. «А, лисьи рожи. но ну, они очень неприятные противники, как мне поглядиня!» Пояснила девушка, смотря куда-то в стену. «С ними мало кто встречался, но зато знают, наверное, во всех мирах. Так что мы просто везунчики, не С саркастическим тоном добавила Нека. «Лисятины меня облищи. Захватывают чужие тела, херачат магией. Или как там еще назвать тот факт, что они из ниоткуда создают огонь или электричество, не. Жалобно някнув, девушка вновь приложила руку к Ране, и я поспешил снова использовать умение. «Так этих засранок ещё не убить, пока не ослабишь! Раз уж все хари вот так в открыто тут шарится, то энергию у неё хоть отбавляй, ня!» «Если она такая крутая, чего просто нас не кукнул вместе со всеми агентами?» Сомнением спросил я. «Они хитрые сучки! Чёрт их знает, ня!» «Есть способ, ня!» Объявила Энн по нашей дронной связи. и Я увидел, как она вышла из магазина неподалёку. «У Китсуна есть! Как же он? Хасина Тама! Так вроде ня!» Дав нам сумку, преобразившаяся кошечка улыбнулась. На ней было легкое белое платье. Чересчур короткое, я бы сказал. Так еще и чулки с подвязками. И конечно, заводной. Я бы и сам не стал в лицо такой смотреть, полностью созерточившись на другом. На голове же у девушки красовалась изящная шляпка с большими полями. В целом, новый наряд походил на униформуэн, только в более мирном варианте. Мне предназначались брюки, рубашка, жилетка и галстук. Из аксессуаров солнцезащитные очки. Кейт досталась простая, но тоже короткая юбочка синего цвета. Белая блузка и соломенная, либо косящая под нее шляпка. Вместе с большими очками. Правда, перед началом преображения мы с Эн за скальпель и осторожно отрезали края ткани вокруг раны, чтобы Кейт могла с ней маскировочный костюм без проблем. Пока мы переодевались, Эн продолжила объяснять. «Так вот, это штука Кейт с филактерию напоминает лича». «Если читали, а так у меня!» Сообщила Эн, и глянул на нас, оценивая, насколько мы в курсе. «Ох, Костенька, но у вас там кощей есть в сказках, иголка у него в куче животина, все такое, ня! Только Китсуна содержит свои своей вещице не жизнь, а свою энергию! И как уже сказала наша боевая подружка, оказавшаяся без энергии Лисицу, победить легко, ня!» эти кошечка разложила все по полочкам, у меня остались сомнения. Я не сомневаюсь насчет твоих знаний, но насколько это применимо к нашей знакомой кицуне «Осторожно, уточнил я!» Так бы не стоило браться, но если знать, где ударить, можно только помечтать, насколько сильнее мы станем, когда грохнет Тёмный такого рангоня. Уже витая в облаках сообщила Энн, шелеться хвостиком под платьем. Что ж, это тоже способ стать сильней. Тем не менее, избавившись от мощной Тёмной, можно помечтать, что в будущем даст возвращаться сюда без опаски. Если только монстр не продолжит появляться черт знает откуда. Видя наши заинтересованные взгляды, Энн продолжила... Пока я ковырялась базе данных, выкачала на всякий случай все последние приказания о распоряжении, Ня. это из расчёта, заранее вычислить личность Тёмного и всё такое. В общем, в СБП поступил некий очень важный объект, который поместили под охрану в одном из отделений, Ня. Как ни посмотри, на агенты далеки от простых охранников, чтобы работать в качестве сторожей возле частного барахла. Поэтому можно предположить, что тут приложил свою когтистую руку наша красотка, Ня. С лицом детектива, раскрывшего преступление, сказала я. Её шапочка немного шевельнулась. «Хорошо, но сначала займемся Кит, а для этого нужен инструмент». После недолгого раздумья предложил я, и мы отправились на поиски.